Гарин и Пырьев когда-то очень хорошо относились друг к другу. Может быть, даже дружили, но что-то между ними произошло. Отношения стали натянутыми. И я невольно оказался первой причиной начала их примирения. Снимался одновременно у Гарина в Обыкновенном чуде и у Пырьева в Свете далёкой звезды. Договор с Пырьевым я подписал раньше, и съёмки пырьевской картины начались раньше. Поэтому, когда начал сниматься у Гарина, то предупредил, что могу быть на какое-то время отозван к Пырьеву под Москву, в Монино. Гарин дал согласие. В Ялту, где я снимался у Гарина, приходит телеграмма. Меня срочно вызывают на съёмки Пырьев. Иду с телеграммой к Гарину. Тот, согласно договорённости, отпускает меня, но просит Скажи Ивану, что я его прошу отснять тебя не за 10 дней, как у тебя в договоре, а за 5. Передай ему, что у меня горит картина, что я надеюсь, что он ещё хороший, что сохранил какие-то человеческие качества, несмотря на то, что мы в ссоре. Передай ему, чтобы он был человеком, а не дерьмом. Так и передать? Так и передай. Прилетаю в Москву, еду в Монино. Приезжаю почти ночью. Иду к Пыреву. У того посиделки. Увидев меня, обрадовался. Прилетели, молодец. Завтра немного погуляй, оглядись, текст подучи. Послезавтра начнём снимать. Иван Александрович, вот какая история. Мне Распалч велел вам сказать и передаю дословно весь текст, который сказал Гарин. Пырев замер, хмурился. Глаза стали не добрыми. Он прямо так и сказал? Сохранилось во мне что-нибудь человеческое или не сохранилось? Да. Директор, расходимся. Давай тревогу. В 7:00 разъёмка. Будем снимать Вестника. Чтобы к 7:00 на съёмочной площадке всё было готово и никаких разговоров. Самолёты, чтоб взлетали, приземлялись. Санвзвод, солдат всех подготовить. А был уже первый час ночи. Текст выучишь? обращается ко мне. Да, сейчас буду учить. От такого напора я даже несколько растерялся. Давай. В 7:00 на съёмочной площадке. Директор: "Устройте его поспать, дайте текст, расходимся". Мне дали комнату, я, конечно, не спал. Учил текст. 8 страниц. 1,5 часа поспал. В 7:00 был на съёмочной площадке. А там уже всё готово к съёмке. Рельсы для операторской тележки проложены, самолёты гудят, санвзвод на месте и началось. Взлетали и садились самолёты, бегали люди, ко мне подходили, что-то докладывали. Говорю громче, говорят тише, куда-то иду, смотрю в разные стороны, как говорит оператор. Сан взвод бегает, камера трещит, ёнка. Вместо 10 запланированных дней всё было сделано к 4 часам дня. Вместо 5 дней, которые просил Гарин, меня отсняли за 9 часов. Подошёл Периф и почти сорванным от адской работы голосом прокричал: "И передай ему, что дерьмо он, а не я". Ято человек. А вот в нём сохранилось ли что-нибудь? Сегодня ж лети, пожалуйста, обратно. Директор, отправьте его немедленно из Москвы в Ялту срочно. Меня сажают в машину в аэропорту сразу к начальнику перевозок, потом в самолёт, в 11:00 вечера я уже в Ялте, появляюсь перед Гариным. Гарин не верит собственным глазам. Я подробно ему всё рассказал. Ты врёшь. Неужели за 9 часов? Не может быть. Надо мириться. После этого случая у Гарина и Пырьева началось новое сближение, возродилось их товарищество. Ялта. Снимается фильм Обыкновенное чудо. День рождения Гарина, постановщика фильма. А в номере гостиницы накрыт богатый стол. Невероятная хлебосольность жены Ераста Павловича общеизвестна моё непродуманное поведение за столом привело к тому что сниматься на следующий день я не смог съёмка была отменена ерастпавлович сказал мне лишь одну фразу не умеешь ходить в гости не ходи слабак палочка коха Анатолий Дмитриевич Папанов записывал за Гариным его немыслимые каламбуры. Эра столч. Что-то душно в помещении и трудно репетировать. Правильно. Нужно открыть форточку и устроить проветрон в смысле кислородизма. Эра столч. В этой сцене напрошивается лирический музыкальный фон. Правильно. Душещипательность хиловата. Яша обращается Гарин к заведующему музыкальной частью театра. В этой сцене должны нежно зачесать скрипки для слеза рождения. Жена Анатолий Дмитриевич Надежда Каратаева рассказывала, что часто в минуты отдыха, расположившись уютно в кресле под лампой, он с наслаждением вслух перечитывал Гаринские каламбуры с смеясь от всей души. А распольч не гнушался застолья, но ел мало, любил селёдку и чай. Прижине он не позволял себе и рюмочки водки. Без неё бывало позволял то, что иногда приводило к нежелательным результатам. Его Хесся Александровна чудо человек, сказочной доброты и ума. Она часто занималась режиссурой на озвучении иностранных фильмов и была в этом деле ведущим мастером на киностудии имени Горького да и вообще в стране. А Яростопалчу очень не нравилось заниматься дублированием какого-то актёра Он считал это не творческой работой. Я же считаю, что здесь он ошибался, так как дублировать большого актёра это означает прочувствовать вместе с ним суть создаваемого им образа. Я испытал и сложность, и полезность этой работы. С восхищением вторя таким мастерам, как Марчелло Мастрояни, Фабрици, Дефюнес, Фернанделли, многим другим. Изредка, не без труда, Хесс Александровне удавалось уговорить мужа хотя бы попробоваться на чудесную роль в столь же чудесном исполнении большого иностранного актёра. Он приходил, волновался как школьник, мучился. Мне по нём была эта трудная и занудная работа. Сердился при всех: "Отпусти меня, не унижай". Больше не вызывай меня. Я тебя ненавижу, а сам без неё жить не мог. Бывали в их отношениях весьма экстравагантные сценки. Как-то Хейся Александровна долго что-то объясняла артисту на репетиции в театре. Она всегда совместно с Гариным ставила и спектакли, и фильмы. Он ждал, ждал и наконец выпалил: "Хейська, припоп себя" что погарину означало сядь. И не было в этом никакой грубости, была какая-то ребячья удаль. Кстати, у Хессе Александровны вместе с Гариным она ставила мою инсценировку 12 стульев в театре Сатиры. Анатолий Папанов Воробьянинов, я Стаббендер. На одной из репетиций Папанов говорит мне: "Что-то я неважно себя чувствую. Подпростыл немного". как бы не разболеться, надо бы заводочкой послать, немного согреться. У нас не хватало рубля до полного счастья. В перерыве одалживаю рубль у Хеси Александровны, узнав зачем он мне нужен, она сказала: "Пожалуйста, возьмите меня в компанию, я тоже что-то продрогла немного". "Пожалуйста, соглашаюсь я". После репетиции накрыли стол, бутылка водки, три стаканчика и три скромных бутербродика. Папанов командует: "Приглашай". Привожу Хесся Александровну, хрупкую, болезненную, перенесшую несколько инфарктов и множество воспалений лёгких. Предположить, что она может на равных разделить с нами зелье, было просто немыслимо. Пожалуйста, Хесся Александровна, стаканы наполняются, Какой мой? Любой, улыбается Папанов, и я тоже. Переглядываемся. А ваше здоровье, говорит Хеся Александровна, чокается с нами и спокойно выпивает весь стакан. Большое спасибо, говорит Намана и, не притронувшись к бутерброду, покидает нас. Переглядываемся снова. Папанов, не успевший, как и я, выпить свою порцию, говорит: "Рубль не отдавай". На другой репетиции двенадцати стульев мы с Гариным заговорили о том, что в Золотом телёнке прекрасно описано, как Бендер не мог с толком потратить свой миллион в такой стране, как наша. Яронда. Это слабость романа. Что значит не мог потратить миллион? ерунда. Вы мне дайте миллион, я его за неделю найду, куда пристроить, только чтобы Хессе не участвовала в операции. Опять ребятчество. Он как послушный сынок, все деньги отдавал мамочке Хессе, никогда не знал, что почём. Везде его обсчитывали, вечно он терял зарплату, а уж в миллионеры и в деловые люди ну никак не оделся. Эраст Гарин и Хесса Лакшина святая пара. Друг без друга они жить не могли. Детей у них не было. Она относилась к нему как к сыну, брату, а Эраст её заботы принимал с важной и гордой безропотности, как само собой разумеющееся. Она часто болела, лежала в больницах, и в эти дни можно было ощутить, кем была Хеся для Эраста. Он скикал, худеел, рачьнил, старел, обрастал бородой, делался мятым, неуютным и даже злюкой, с глазами полными тревоги, печали и растерянности. Когда он ушёл из жизни, Хеся Александровна сгорела очень быстро. Без Эраста Павловича она стала потерянной, Ив вскоре ушла к нему. Такие пары не забываются. Глубки